Глава 3. Стоя на четвереньках на каменном полу с мокрой щёткой в руке, Дэвид не сводит одного глаза с пола, а второго с Бенна. Бен застал его в расплох, и Дэвид жаждит ему отплатить. Пока Пула осматривал свои владения, Бен намочил щётку в мыльной воде и брызнул на Дэвида. Мыльная пена попала ему в рот и широко раскрытые глаза. Этот маленький засранец ликует. Но ничего, он ещё получит своё. Если не сейчас, то позже. В конце концов, у них впереди целый день. У него Бенна и бедняги Тимоти, которые чуть не обделался, когда Пол назначил наказание за то, что он не выучил эти дурацкие библейские стихи. Бен даже день недели запомнить не в состоянии, но Тимоти другое дело. Да ведь знает, что малыш мог бы выучить наизусть всю Библию, если бы потребовалось. Но Тимоти начал заикаться. А отец Уайт выжил из ума. Как безкрылая птица, которая слишком много раз падала на голову, пытаясь взлететь. Было больно наблюдать, как бледный рыжик пытается, заикаясь, произнести слова Иоанна Крестителя. Старик Уайт решил, что Тимоти заикается потому, что не знает слов, а не потому, что не может их выговорить. Тимоти расплакался, когда учитель оборвал его ответ, и несмотря на то, что Питер заступился за него, святой Питер всегда за всех заступается. Он получил то же наказание, что и остальные. И теперь должен всё утро мыть полы». Убедившись, что пул всё ещё стоит к ним спиной, Дэвид показывает Бену средний палец и клянётся отомстить. Бен беззаботно смеётся и расплёскивает воду по полу. Пул внезапно оглядывается, и Дэвид возвращается к мытью пола, опустив глаза. Он слышит прерывистое дыхание Тимоти и понимает, что бедняга правда старается. Через несколько мгновений, страстно желая отомстить Бену, девит на свой страх и риск снова бросает взгляд на пол. Высокий священник молча стоит в дверном проёме, глядя в небо, словно обдумывая важный вопрос. С густыми седыми волосами, длинным носом и ледяными глазами он выглядит как величественный король, хотя и одет в нищенские лохмотья. Король, который не удостаивает черни у себя под ногами даже взглядом. Вместо этого, высоко подняв подбородок и выпятив грудь, Пол отходит от дверей и решительно направляется через весь вестибюль, стуча каблуками ботинок по каменному полу к часовне в дальнем конце. "Эй", шепчет Бен и Дэвид поворачивается к нему. "Что за идиот?" Холодные мыльные брызги летят ему в лицо. И Бен снова начинает хохотать. Взбешённый Дэвид опускает щётку в ведро. С него хватит. Мистер Мейсон Дэвид замирает. Улыбка исчезает с лица Бена. Он бледнеет и начинает с удвоенным усердием тереть пол. Поблизости раздается оханье Тимоти. «Пошло всё к чёрту». Неслышно вздохнув, Дэвид кладёт щётку на пол и встаёт, вытянув руки по швам. Ему страшно, и он себя за это ненавидит. «Да, отец». Пул стоит спиной к Дэвиду и остальным и держится за приоткрытую створку двери в часовню. Но его голова повёрнута к Дэвиду в полуоборота, и холодный голубой глаз устремлён прямо на мальчика. Всё, что вы делаете, спокойно и монотонно произносит Пул. Каждое слово пропитано угрозой. Каждый ваш вдох, каждая мысль в вашей голове существует только для того, чтобы прославлять Господа Бога и его сына Иисуса Христа. Вы согласны? Дэвид взглатывает Под пристальным взглядом священника он вспоминает, как в детстве его вызвали в покои пула. Пул приказал ему положить руки на письменный стол. Кожаный ремень раз за разом опускался на костяшки его пальцев. Боль, кровь. "Да отец, запомните, дети", говорит пул, повысив голос. Его слова эхом разносятся по вестибюлю. "Господь всегда наблюдает за вами. Всегда". На этот раз мальчики втроём лепечут то, чего от них ждут. Кроткий, еле слышный хор. "Да, отец", говорят они, кроме Тимоти, у которого выходит: "Да-да-да, отец". Не произнося больше ни слова, Пулыще заит в часовню, закрывая за собой тяжёлую дверь. Дэвид опускается на колени, хватает щётку и трёт пол. Все мысли о месте как рукой сняло. Он трёт плиту за плитой и размышляет о жизни. Знакомая неотступная мысль щекочет его сознание, и он сильнее давит на щотку. Её щетинки вгрызаются в камень. А что если бы? А что если бы его не бросили? Если бы его мать и отец, которых он никогда не знал, не оставили его в переулке, не бросили бы в сточную канаву, как кусок гнилого мяса, как мусор. А что, если бы его не принесли сюда? Если бы он не вырос здесь, как слуга? как пленник. А что если бы его любили, если бы о нём заботились? Он бы получил образование, получил бы шанс на лучшую жизнь. Дэвид с удивлением замечает, как слёзы капают на каменный пол. Он шмыгает носом и вытирает глаза рукавом выцветшей рубахи, которую он надевал сотни и сотни раз. Он бросает взгляд на Бэна, который молча работает, и не осмеливается встретиться с ним глазами. Так-то лучше. Ты ты ты ты в, в, в, в, в, в п -п порядке? <Android> спрашивает Тимоти. Отвали, бормочет Дэвид. Ему не хочется слышать никаких вопросов от этого мальчика. Нахмурившись, он механически двигает щёткой. Только одна мысль возникает у него при каждом вращении щетинок, когда они ритмично скребут снова и снова по твёрдому холодному камню. А что если бы? А что если бы? А что если бы?